Десять миль надо идти от болот Гичи от лесопилки до вершины холма. Но для Кенди это всё равно, что один большой шаг. Поглядеть стоило, как ловко он перемахивал через овражки, каких много в Мидл Мидлджорджии. Куда идёшь, Кенди? Дорогу, дорогу моим ножищам! Посторонись, паренёк, я иду повидать свою милую. Она ждёт меня, не дождётся, и даже на цыпочки привстала от нетерпения. Кролики прыскали во все стороны и прятались в дуплистых пнях, где их не могли задеть эти тяжёлые ножищи. Смотри, Кенди, не наступи какому-нибудь белому на ногу, сказал маленький Бо. Белый человек на земле хозяин. Кенди бичем перебросил ногу через изгородь, словно переступил через ручку мотыги. Так он простоял с минуту, глядя на чернокожего парня. На болоте уже темнело, а идти ему ещё десять миль. «Я к белым несуюсь, сказал Кэнди, – «лишь бы они меня не трогали. Я обдираю для них мулов и перетаскиваю кипарисовые брёвна». Окончил работу, только меня и видели. Совы зашевелились на деревьях. Они ухали, радуясь, что солнце садится. Чернокожий парень на скотном дворе почесал голову, глядя на заходящее солнце. Кабы не надо было задавать корм мулам, да была бы в кармане монетка в 10 центов, и он пошёл бы вместе с Кэнди. Сегодня суббота, и в городе, наверное, уже жарят рыбу полными сковородками. Хорошо бы полакомиться кусочком камбалы, которая так вкусно пахнет. «Погоди», – сказал маленький бог, – «скоро я найду себе милую». «Только мою не тронь, паренёк, а насчёт других я и сам тебе помогу». Он перебросил другую ногу через изгородь и пустился вверх по склону. Десять миль от болот до вершины холма, и он будет у цели. Кусты старались хлестнуть его по ногам, но не поспевали, всякий раз били по пустому месту. Некогда ему ждать, пока какие-то болотные кусты соберутся его ударить. Вверх по проселочной дороге, а потом через поле разом шагая через три ряда кукурузы, дальше и дальше спешил Кенди Бичем. Несколько негров лениво брели по шоссе. Он мигом нагнал их, не успели они голову повернуть. Дорогу, дорогу моим наживщикам, закричал он. Посторонись, ребята, Кенди идет. Куда идешь, Кенди? Им приходилось бежать бегом, чтобы не отставать от Кенди. Нелегко поспеть за такими ножищами, каждая длиной в четыре фута. Пришлось им попыхтеть. «Кто-то спросил меня, куда я иду, – сказал Кенди. Я иду к своей милой, к жёлтой девушке, полюбезничай с ней немножко. Ты потруби в рожок, Кэнди, прежде чем откроешь дверь». Жёлтые девушки не любят, когда их застают врасплох. Ты хорошо трубишь, паренёк, да только не кстати. Моя милая всегда ждёт меня на пороге. Спеши, спеши, Кенди. все молодые парни спешат в субботу вечером. Надо успеть взять своё раньше, чем заревёт гудок утром в понедельник. Парни отстали, пыхтя и отдуваясь. Где уж поспеть за таким длинноногим, когда он спешит к своей милой в субботу вечером? Кэнди казалось, что дорога слишком кружит и петляет. Он пустился прямиком по полям, прямо туда, где ждёт его полная сковородка жареной рыбы. Огни города летели ему навстречу, словно рой светляков. Восемь миль до города... Да ещё две, и он постучится в дверь к своей милой. Возле города Кенди опять вышел на дорогу. Здесь она была уже прямая. Старики ехали в двуколках, Молодые шли пешком, Но все давали дорогу его ножищам. Мулы в упряжках и щёголи, Шагавшие посередине дороги, Все сторонились, чтобы пропустить Кенди. «Куда ты так спешишь, Кенди? «Прочь с дороги, негры, не то наглотаетесь пыли. Кенди идет. Куда идешь, Кенди? К своей милой. Она уже на цыпочке превстала от нетерпения. Она не любит, когда ее заставляют ждать. Полегче, Кенди. Придержи свои ноги. Город близко, а в городе белый человек хозяин. Белые не любят, когда негры наступают им на ноги. Когда солнце село, я сам себе хозяин. Некогда мне разбирать, кто тут белый, кто чёрный. Старики зачмокали на мулов, и мулы пошли рысью. Старикам не нравилось, как разговаривает этот длинноногий парень. «Возьми меня с собой, Кенди, просили его молодые ребята – Я хочу и себе цыплёночка подцепить из твоего курятника. Там, куда я иду, я один петух в курятнике. Всех чужих бью своими шпорами. Не суйся, парень, право, не суйся. Дальше по улице шагал Кэнди, по самой середине мостовой. На тротуаре ему тесно, когда он так спешит. Сейчас он съест тарелку жареной рыбы и снова в путь». Жёлтая девушка ждёт его, и ему нельзя терять времени. Восемь миль он уже прошёл, две осталось. Придётся мастеру на лесопилке погудеть в гудок, чтобы разбудить его в понедельник утром. Запах жареной рыбы привёл его прямо к дверям харчевни. Может быть, это жарились головли, но пахло всё-таки вкусно. Ну, сейчас ему некогда заказывать особые блюда. Он положил руку на щеколду. Только поужинать и снова в путь. Он уже видел свою милую, как она ждёт его на пороге, всего в двух милях отсюда. За столами сидели парни и ужинали. Комната была полна народу, и все проголодались не меньше, чем Кенди. Плита была заставлена жареной рыбой, а бочонок только ещё наполовину опустил. Тут хватит на кормить хоть целую сотню. Он держал руку на щеколде и втягивал носом воздух. Будь его воля, купил бы он целый бочонок камбалы и съел бы её всю без остатка. Куда идёшь, Кенди? Я очень тороплюсь, белый хозяин. Не задерживайте меня. Ночной полицмейн раскрыл наручники и потянулся к рукам Кенди. Кенди отступил на шаг. Знаешь что, Кенди? Дай-ка я посажу тебя под замок. Это будет спокойней. Надоело мне гоняться по всему городу за дрочунами неграми. Я за всю жизнь никого пальцем не тронул, белый хозяин. Я никогда не затеваю драк. Вы меня с кем-нибудь другим спутали, белый хозяин, с каким-нибудь другим негром. Я иду к своей милой и в городе не задержусь. Ну, а я всё-таки тебя посажу на всякий случай. Выпущу в понедельник утром. Ну, давай сюда руки, черномазый. Кэнди отступил на шаг. Он думал о своей милой. Ему совсем не хотелось променять её на тюремную решётку. Он отступил на шаг. Стрелять буду, черномазый. Ещё шаг, и я стреляю. Белый хозяин, пожалуйста, отпустите меня. Я даже не стану ужинать и мигом уберусь из города потому что мне надо повидать свою милую раньше, чем солнце взойдёт в понедельник утром. Кэнди отступил на шаг. Ночной полисмен швырнул наручники на землю и выхватил револьвер. Он нажал курок, и Кэнди упал. Зачем вы это сделали, белый хозяин? Я ведь только долговязый негр, у которого зудят ноги. Мне бы всё идти. Не люблю стоять на месте. Сбежался народ. Одни отвернулись и пошли своей дорогой. Другие остановились и стали смотреть, как Энди ощупывает свои ноги. Будут ли они его держать? Ему ведь нужно пройти еще две мили раньше, чем он дойдет до вершины холма. Народ столпился вокруг, и ночной полисмен спрятал револьвер. Кэнди попробовал встать, ему ведь надо идти немедля. Желтая девушка ждет его на пороге, и даже на цыпочке привстала от нетерпения. Белый хозяин... Напрасно вы в меня стреляли. Я никогда не трогал белых. Зачем же им меня трогать? Но если такие дела творятся на свете, то не стоит и жить. Видно, надо мне задуть свечку и уйти. Дайте мне одеяло прикрыть свои кости. Заткнись, черномазый, сказал полисмен. Будешь болтать, так придётся мне ещё раз вынуть револьвер, да поторопить тебя, малость. Люди шарахнулись в сторону подальше от Кэнди. Ночной полисмен положил руку на револьвер. Ну что ж, если такие дела творятся на свете... Дайте дорогу, Кэнди Бичем идёт.